Глава 12. Правда, скрытая за правдой. День пятый. Эштар – самый оживленный город-мираж во всей изнанке мира Земли. Он появляется то в одной, то в другой части России, телепортируясь раз в неделю. Ежедневно через его порталы проходят почти полмиллиона пробужденных, ищущих здесь свою удачу. Лавки торговцев, зоны здоровья, дома отдыха, мастерские для ремесленников всех мастей и первый интернациональный банк фракции «Голд». В Иштаре есть все, что вообще можно встретить в мире Земли. Появление здесь здания Клуба Истины не могло пройти бесследно. Но прошло. Ни земной вестник, ни одно другое внутригородское издание не публиковало материалов по данному заведению из-за чего членство в клубе среди пробужденных считалось чем-то мифическим. Ходили слухи об основных взятках самому патриарху Джону Голду, но потом спорщики вспоминали о богатствах последнего, и слух рушился на корню. Но ходил и другой, куда более интересный слух. Якобы вступить в клуб истины могут только уникумы, получившие приглашение еще до своего пробуждения. И, как впоследствии выяснили репортеры земного вестника, именно так клуб и образовался. Собранное мной еще в школе сообщества искателей истины, наконец, спустя 8 лет, вышло из тени. Это были те самые лингвисты, антропологи, археологи, картографы, культурологи даже атлантологи и уфологи, астрологи или любые другие псевдоученые, что в прошлом помогли мне собрать базу данных о битве за будущее еще до того, как я сам стал пробужденным. Я всех их нашел. Мы называли себя искателями, «seekers of truth». Я заставил Чернигову позвонить в отдел муромцев на Лубянке и передать мне личные дела всех, кого удалось опознать как членов сообщества искателей истины. А генералу деваться было некуда. После незабытой попытки силы захватить власть в мерцающем, мы ему так гайки закрутили, что он теперь на любой запрос о сотрудничестве отвечает согласием. Из 78 членов сообщества до сегодняшнего дня дожили только 74. Из них семеро пробудились, а один так и вовсе стал приверженцем веры в сансара а не в систему. Речь об индусе Махиндере Хашми. Бойцы Рублевых Лебедевых взяли того в плен во время штурма клепота племени криггеров жуков Я не стал его убивать. Но и Иштар ему покидать запрещалось. Предал, да и черт с ним. Мы оба использовали друг друга». «Я собрал всех сикеров в Иштаре еще за две недели до штурма Перми». За прошедшее время ребята уже побывали в наземных крепостях, летающих храмах и городах. Экспериментально убедились в том, что кристаллы знаний с их непробужденными телами никак не взаимодействуют. Тут и пригодился притихший махиндар. После пары затрещин чувстволог стал объяснять концепцию взаимодействия тела пробужденного с маной, вставив свои пять копеек и по силе семени сансара. Как организатор клуба, получившего финансирование от дворца, я поставил перед сообществом искателей истины задачу, сформулировав ее как «правда, скрытая за правдой». В чем хитрость? Секеры в большинстве своем не маноактивны. То есть технически большинство искателей истины находятся вне власти системы и пророчеств. К тому же их не замечает воля мира, а значит нет никаких записей в ноосфере. Эти парни могут спокойно обсуждать те запретные темы, от которых у того же Джин Ронга начинает стираться краткосрочная память. За основу для размышлений сикером были даны все доступные сведения о пробуждении мира Земли, шести истинных божествах, городе, раскрыт факт существования внешних земель, их мироустройства и некой связи с запретом на распространение информации о них. Мне было важно услышать мнение специалистов в котором пока никто не промывал мозги. Сегодня Рапунг, неофициальный лидер мнений в сообществе, прислал мне весточку через связного. Сказал, что искатели пришли к единому мнению о правде. Когда я только вошел в аудиторию, черноволосый Рапунг с места для преподавателя произнес мана заражения коррекция мышления и цивилизационный проект». «Аладьи, кактус Антарктиды, давай я сначала сяду, и потом ты мне все расскажешь по порядку». Нагло развалившись на кресле, Рапунг навел лазерную указку на первую доску, где уже были написаны три утверждения искателей. «Ваша так называемая система работает как последовательный механизм. Начнем с того, что у вас, пробужденных, есть физическая оболочка, неприкосновенный сосуд души и, наконец, мана». Лидер Сикеров, не вставая с места, указал на вторую доску. Первый пробужденный, открывший мир Земли, этот ваш Гилберт Бейтс, на самом деле принес к нам ману, имеющую, скажем так, последнюю версию программного кода системы. Сначала пробуждаются микроорганизмы и растения, увеличивая объем маны с кодом. Поэтому в формации бездны нет никакой растительной жизни. То есть это защита от случайного мана заражения? Да, она самая. Рапунг щелкнул пальцами, услышав верную догадку. У меня от звука щелчка знания рефлекторно переместились из краткосрочной в долгосрочную память. Потом появляется дыра в пространстве, связывающая мир Земли с внешними землями, получая огромный объем обезличенной маны, которую перепрошивает на входе маны из нашего мира, так как ее код однозначно более свежий. Одна мана заражает другую. Поэтому так велика разница между первой и второй стадией подготовки мира к битве за будущее. То есть системе для захвата мира нужен некий критический объем маны? Поэтому и время стадии постоянно сокращается вдвое. Рапунг самодовольно хмыкнул. «Смотрю, ты себе там еще не все мозги отбил». Лазер указки переместился на следующую доску. «Все верно. Внешние земли — это и впрямь резервуар с энергией системы. Но вот в чем сложность. Эта территория не принадлежит ни системе, ни любому другому богу. Искатели единогласно пришли к выводу, что этот твой абсолют, собранный из шести истинных божеств, будет жить потом там. Любой другой мир будет для него мелковат. Продолжай, пока логика прослеживается. Искатели хорошо потрудились, ища системное обоснование всем известным им фактам. После манозаражения мира запускается постепенный процесс изменения законов мироздания. С одной стороны, система дает возможность прокачки и доступ к интерфейсу, камням рода, навыкам. Но в то же время на постоянной основе идет процесс точечного вмешательства в процесс развития сообщества пробужденных. Благодаря манозаражению и коррекции мышления, система насаждает свой цивилизационный проект – План, согласно которому проходит культурное, социальное и технологическое развитие населения у пробудившегося мира. Именно эта мера не дает жителям Титардо дорасти до технологий внешних земель. Именно цивилизационный проект заставляет людей сражаться в битве за будущее и создавать силу божественности, которая и является конечной целью системы. Закончив говорить, Рапунг отключил лазерную указку – «Это ваша система и впрямь истинное божество, раз может творить настолько масштабные вещи». «Что думают сикеры? Система — это добро или зло для мира Земли?» «Ни то, ни другое. Все зависит от точки зрения и степени компетенции». Рапунг выдавил из себя кривую улыбку. «Мы ничего толком не знаем о городе и внешних землях. Даже ты просвещенный. Проще говоря, выбирать не из чего». Быть может, глобальная плата системе в виде культа силы божественности – это не такая уж и высокая цена? Или наоборот, система паразитирует на нас, скопировав схему работы из того места, откуда она пришла сама? Не зря же этот ваш кузан Толенор говорил, что после ранга императора идет не слияние с системой и ранг полубога, а нечто другое. Какой-нибудь ранг Титана или прародителя всемогущего. Значит, прав именно кузан. Я не вижу других причин, по которым система может ограничивать распространение информации о городе и внешних землях. Эти знания нарушают ее монополию на истину в вопросе прокачки по рангам. А именно истину я и хочу узнать. Панель характеристик. Имя – Джон Голд. Чудо. 142 уровень. Ранг – Ратник пятой ступени. Развитие – 160 тысяч единиц из 160 тысяч. Активные классы – родословные. Воин младшей крови – 5. Маг-мистик младшей крови – 5. Неизвестно – 5. Свободное начало – 45979 единиц. Скорость обучения – 1839%. Фактор тотема – 400 единиц. Тотем – великан. Первичные характеристики. Сила – 131 единица, телосложение – 87 единиц, восприятие – 212 единиц, изменение – плюс 100. Ловкость – 189 единиц, изменение – плюс 80. Стойкость – 214 единиц, изменение – плюс 40. Дополнительные характеристики. Воля – 334 единицы, изменение – плюс 234. Регенерация – 140 единиц, изменения – плюс 80, свободных очков характеристик – 0 побочные характеристики – здоровье – 7830 единиц из 7830, аура – 9810 единиц из 9810 мана – 470 880 единиц из 470 880, защита 443. У здоровья и ауры модификатор от плоти титера. У маны модификатор от ранга и перепробуждения. Владение усмиренной силой. Сверхнавыки. Повелитель меча пятый, властитель слова пятый, идентификация четвертый. Навыки. Управление аурой. Пятый – храбрость. Пятый – прорицание и гадание. Пятый – артефакторика. Первый, ближний бой четвертый, бесстрашие Пятый, кодекс передвижения Пятый, военное дело Пятый, закалка, пятый, дальний бой Первый, чувство опасности Пятый, полководец Четвертый, сжатие стихии Третий уровень, состояние стихии Третий уровень, обращение к стихии Третий уровень, комбинирование стихий третий уровень, кодекс мистика Первый уровень, территория мага Третий уровень, плетение заклинаний Первый уровень, рунное дело Первый уровень, призыв Первый уровень уровень магометрия четвертый уровень умение доспех духа неактивно сферический щит неактивно слова силы способности высшее родство с маной ss плюс плоть титера s плюс аура пожирания а эфирное тело ядро маны 0 из 1 отсутствует высокое родство с маной Связь со стихией. 10 из 10. Полное родство с младшими магическими стихиями. Старший свет плюс 50. Старшая тьма плюс 50. Старшая жизнь плюс 50. Эфирные органы. 12 из 12. Паразитарная система сосудов. Б. Регенерация плюс 60. «Яйцеклад С плюс восстанавливает свободное начало. Зубы архигиганта А плюс, восприятие плюс 75. Сухожилия гончий А минус, ловкость плюс 70. Драконьи мышцы А плюс, сила плюс 80. Драконьи сердце А плюс, плюс 80 выносливость». Кости гиганта B+, стойкость плюс 60. Адаптивный кориум S+, стойкость плюс 75. Глаз пустотника A+, восприятие плюс 75. Кожа хомиссарады A+, стойкость плюс 75. Кроветворник S, регенерация плюс 80. Нерв пустотника б ловкость плюс 80. После боя за пермь произошел целый ряд важных изменений в характеристиках. Восприятие и ловкость выросли почти вдвое за счет бонусов от эфирных органов. Также во время сражения с Арманьем Мечником, когда я его укусил в шею, удалось выяснить, как прокачать зубы архигиганта. Оказывается, надо поедать нечто очень твердое. Пока я похрумкивал костями сверхсуществ, ранг зубов поднялся с С+, до А+, увеличив бонус к восприятию с плюс 50 до плюс 75%. Уровень сверхнавыка Повелителя Меча вырос с 4 до 5, что соответствует рангу Витязя. Если бы не экстремальные условия для прогресса, этот сверхнавык никогда бы не вырос вовсе. Теперь сила урона мечом у меня снова удвоилась. Последнее и самое сильное изменение произошло у параметра воли. Оно выражает силу духа или души, о которой говорили сверхсущества, когда общались между собой. Пока я сражался со сверхсуществами, воля выросла аж на 234 единицы. Чуть позже я узнал, что возможность убивать жаждой крови или взглядом завязана именно на параметр воли. Управляя властью, свободными началами, можно управлять духом и влиять на окружающую реальность. То есть воля – это сила воздействия, а власть – это умение применять ее целенаправленно. Родство со стихиями также влияет на силу власти, особенно если речь идет о сосуде души. В общем и целом я понял, что все сверхсущества имеют показатель параметра воли от 500 единицы больше. Противостоять им могут только те, у кого данный параметр от 250 единиц или имеется более высокий ранг силы. И тут выяснилось нечто удивительное. По совокупному количеству очков характеристик основных параметров я уже близок к пику силы ранга рыцаря, но те сверхсущества даже в одиночку были способны меня убить. Это же насколько они сильны на самом деле? День шестой. Парящий над Екатеринбургом город-храм Сады Семирамиды превратился в место культурного досуга для пробужденных. Как и задумывал генерал-губернатор, улицы оформили в западном стиле, добавив витрины магазинов, центров оказания услуг и уютных гостиниц. Птушко решил превратить сады в перевалочный узел для пробужденных, путешествующих по миру изнанки в поисках лучшей жизни. Одни собираются обсудить планы, другие – для охоты на землях фракции Голд, третьи и вовсе остаются здесь насовсем. Жизнь в Иштаре слишком дорогое удовольствие, вот народы перебираются в летающие города. Как показала практика, Джин Ронг не зря поставил в садах местным правителям не своего очередного родственника, а специально нанятого пробужденного, обладающего довольно редким классом прирожденного руководителя. План корейца по отказу от влияния госструктур армии России за счет своих людей идет полным ходом. Сегодня в храме жизни садов Семирамиды на самом нижнем этаже здания царила атмосфера надежды. Ничего не сказав патриарху, глава дворца начал возрождение его погибших друзей на день раньше запланированного. Все ради сюрприза, к которому ближний круг Джона готовится последнюю пару недель. Мастера-целители уже вытащили возрожденных сородичей из капсул телесного восстановления и сейчас проводили процедуру восстановительной физиотерапии. Осадал, как бывалый лекарь клана, гордым жестом отказался от помощи медиков, сам начав растирать кожу и проводить разминку. «Чтобы меня, целители, приводили в порядок другие целители!» Осадал отшатнулся от протянутой руки помощи медбрата. «Да я такой позор всю жизнь помнить буду!» Стоящий неподалеку Джин хорошо видел пунцовое лицо Асадала, поглядывающего в сторону двери. На лице студента-медика так и читалось. Хорошо хоть Джон этого стыда не видит. Мнение патриарха осадал ценил превыше всех остальных. Старина-собачник, напротив, дал матерым костоправам себя размять, кряхтя от удовольствия. Здоровенный двухметровый детина с гипертрофированными перекачанными руками сейчас разминал мышцы и суставы одного из самых старых членов дворца Голд. «Ох, хорошо! Чую, как кровушка по пальцам пошла!» С лица собачника не сходила довольная улыбка. «Как моя стая?» «Разрослась!» — Джен Ронг хмыкнул. «Сер...» «Теперь уже лейтенант Бартон набрал новичков, как временный старейшина. Через розданный тобой класс он сделал прослойку командного состава в лице сержантов и младших сержантов. Командиры делятся тремя умениями с подчиненными». Сейчас под командованием Бартона первая тысяча стаи. Вторая, как резервные войска, охраняет Иштар. Справился Салага. Собачник о чем-то задумался. Не зря я его как свою замену все это время натаскивал. После всех солдатских тягот, что Бартон пережил, командир из него выйдет что надо. Видя, с какой надеждой собачник смотрит на переданный ему кристалл души со способностью костяной брони, Джен не стал ничего отвечать. Решение Линда об уходе из дворца уже давно им принято, и от притворения его в жизнь останавливало только обещание Джона – свой вассальный род для стаи. Теперь кристалл с тотемом передан. Собачник получил обещанную свободу. Лежащего неподалеку Еремея приводил в порядок целитель-менталист. Джен намеренно не сказал майору Лейху, что его друга возродят на сутки раньше обещанного – Так у Еремея будет время прийти в себя и войти в курс дела. Как выяснилось уже в процессе возрождения, сосуд души главы клана Рублевых-Лебедевых, ввиду естественного износа от старости, в момент смерти пострадал сильнее, чем у других. «Вытянет?» – Джин подошел к целителю-менталисту. «А то, знаешь ли, возвращение этого полковника в мир живых ждет не последний клан в стране». «Да спит он просто!» Целитель утер каплю пота с лба от напряжения. «Старый — это да. Я его сознание в кучку собираю. Без такой процедуры он потом неделю будет пришибленным ходить». В сторонке, замотавшись в банные полотенца, шептались бодибилдерша Таша и Молли. Блондинка, эмоционально жестикулируя, делилась новостями от сородичей. «Дворец?» Таша, даже не заставшая создание клана, выглядела удивленной. «Да, представляешь, а потом...» «Телепортировал город?» Девушка нахмурилась, видимо, нафантазировав себе чего-то. «Ой, ты бы видела, что в Перми творилось!» Молли задумалась. «Раз мы снова живы, значит, Джон захватил город-храм!» Видя, как возрожденные сородичи приходят в себя, Джин Ронг прокашлялся, привлекая внимание. «Добро пожаловать в мир живых, господа возрожденцы!» Глава дворца улыбнулся, искренне приветствуя собравшихся. «Я инициировал процедуру возрождения на день раньше задуманного, потому что хочу сделать Джону сюрприз. Вас он точно не ждет сегодня увидеть. Но именно в этом и смысл». Да, Джон не смотрит в будущее своих сородичей. Все свое внимание патриарх сосредоточил на движениях ордзараженных. Не вытерпев, Молли, морщась от недовольства, подняла руку. Ей страсть, как хотелось сказать все, что она думает. «Где сейчас мой сын, мой муж и сам Джон?» «Сын и муж сейчас в крепости клана Мленур. Тебя ждут, дуреха!» Джин достал из кармана кристалл знаний с воспоминаниями Молли о дне ее смерти и перекинул его ей. Джон больших гостей встречает. Отбивается от загребущих рук высших властей России. Прежде чем Джин продолжил, его перебил кряхтящий от удовольствия собачник. Целитель как раз разминал ему шею. «Погоди, старина! Я ухожу из дворца!» Глава стаи сцепил зубы терпя неприятное ощущение от массажа. «У меня был договор с Джоном. Я его исполнил до конца. Бартон меня заменит. Я и мои парни отделимся от вас». «Даже не вассал!» Разом напрягшийся Джин ощутил поднимающуюся в груди злость. «Почему? Почему, черт возьми, ты уходишь именно сейчас, когда мы все добились максимума в эпохе пробуждения?» «Мы самый могущественный дворец на Земле». А Джин Ронга властью прирожденного вождя народа. «Имеем сильнейшие родовые способности, признаны родным государством, получили почет и уважение у всех пробужденных нашего мира. Чего тебе не хватает, волчий сын?» «Свободы», — собачник ответил Аскалом. «Нет ничего ценнее свободы, и даже пережитая смерть не изменит этого решения». Пока Джин гневно смотрел на старого друга, Молли, Таша и Асадал тоже подняли руки. Взглянув на их лица, глава дворца сразу понял, что ему хотят сказать. Они уходят. «Почему, мать вашу? Мы же через столько дерьма вместе прошли!» Плотину гнева Джин Ронга прорвало. «Гребанный Чернобыль, ураган, хренов сатир-насильник, угнетение от дворца психеи. Да мы же аванпос человечества у черта на куличках построить с нуля могли. Дворцом стали, летающие города захватываем». Джин посмотрел на бодибилдершу. «Знай, Галатея перестала быть чистильщиком клана. Она под крылом у Джона». Взгляд главы дворца переместился на возрожденного студента-медика. «Осадал, твою мать! Перспективы, парень! Ты от чего отказаться вздумал? У нас такой камень рода есть, что все земные лекари обзавидуются. Молли!» «Он сам этого хочет». Блондинка оставалась предельно спокойной. «Джон сам хочет, чтобы мы ушли». «Бред!» Джин сам понимал, что не могли люди, стоящие перед ним, сегодня успеть пообщаться со своим патриархом. Молли и та больше десяти дней была среди мертвых, остальные намного дольше. Я разговаривала с матерью Джона. Молли поправила своевольный локон волос. На улице в Иштаре пересеклись. Клементина рассказала о том, как Джона воспринимают в Титардо. Ты знал, что прозвище «Убийца императоров» он получил за то, что за время игр Старших довел трех императоров до самоубийства. Потом убил судей монархов и собственноручно покончил с последним боссом в лице уже самого что ни на есть императора. Собственноручно, Джин. Вот какого человека мы зовем патриархом, Джин. И это не все. Чертов непослушный локон волос. Молли снова пришлось поправить. У Джона есть истинное имя. Чудо. Это сама суть его жизни, суть его поступков, суть всего, что он делает для нас. Слова блондинки были наполнены небывалой для нее глубиной и эмоциональностью. Его эйдес, смысл его существования – это чудо, джин. Своим эйдесом Джон влияет на окружающих. Мы ждем от него чуда и он раз за разом совершает его для нас. Создание рода, возвращение из другого мира, клан, дворец – Мы сами стремимся соответствовать той дороге чудес, что он прокладывает для нас. — И как, твою мать, это связано с вашим уходом? Джин ругался от разгорающегося в груди гнева. Молли развела руками, указывая на собравшихся тут людей. — Джон ждет от нас большего. Девушка не увидела понимания на лице главы дворца. Ждет, когда мы пересилим эффект воздействия от его Эйдоса. Ждет, чтобы понять, кто действительно ему друг, а кто стал таковым из-за эффекта его истинного имени. Не понимаю, женщина. Джин почувствовал, как гнев переходит в злость. Мне 44 года, объясни внятно, почему? Почему, черт возьми, вы уходите? Видя, как здравый смысл начинает ускользать от Джин Ронга, блондинка шумно выдохнула и, не теряя уверенности, указала рукой на Асадала. Юный студент-целитель сейчас растирал себе стопы. «Ты знаешь, что Асадал учился на стоматолога в момент пробуждения? Второе высшее получал. Он всю жизнь хотел быть медиком. Скажи, почему он полез в изнанку строить вместе с нами аванпост?» Рука блондинки указала Наташу. Бодибилдерша, поймав разгневанный взгляд Джин Ронга, поправила банное полотенце, в которое была замотана до сих пор. «Наша дорогая Таша – мастер спорта по тяжелой атлетике. Она готовилась к региональным соревнованиям на момент пробуждения». «Вопрос тот же. Зачем она вступила в рот Джона? Про себя рассказать?» «До пробуждения я работала переговорщиком в делах крупных корпораций». «Не понимаю». Джин видел девушку, но не мог осознать услышанного. «Молли, я правда не понимаю». «Он ждет, что мы от него уйдем». Молли указала пальцем вверх. «Наш патриарх. Ему не нужен дворец, славы и деньги. Не нужна наша битва за будущее». Все, чего хотел Джон, но не говорил нам, это встретиться со своей мамой и пойти учиться в Академию Магии. Понимаешь? Молли обвела рукой собравшихся. Мы повесили на него ярлыки своих ожиданий. Последние слова девушки, наконец, проломили стену непонимания в сознании Джин Ронга, И он, как чудо, откликнулся на наши молитвы. Чудо? Сев на скамейку, Джин Ронг наконец, признался себе в том, что всегда ощущал где-то в глубине души. Джону не нужна ни власть, ни дворец. Все это время за патриарха говорили его поступки. Он отказался от поста главы дворца, который обычно занимает его основатель-император. Его кабинета нет ни в одной крепости, а все дела с правительством ведет Джин Ронг, а не сам Джон. Патриарху, основавшему дворец, нет дела до его собственного дворца. Дав корейцу обдумать услышанное, Молли уверенно сказала. «Ты же чертов практик, джин Пока в дерево не врежешься, не поверишь, что оно есть. Давай проверим на деле, права я или нет. Устрой нам неожиданную встречу с Джоном. Немного напряженная обстановка царила в городе-храме Небесной Владыка. Доступ при телепортации открыт сюда только для действующих солдат фракции Голд, вооруженных сил союзников, представителей набираемой сюда обслуги и службы поддержки тыла. Проще говоря, мы одновременно осваиваем город, разделяя районы между кланами-правителями и параллельно используем владыку в роли штаба армии фракции Голд. Второй найденный камень Рода с функционалом Дома Целителя также разместили здесь, в клановой крепости МЧС, организуя стационарный квартал военных госпиталей, где есть операционные и лаборатории для целителей с классами старшей крови. Теперь именно сюда доставляют раненых со всех уголков разрастающегося фронта войны с зараженными. В центральном районе Небесного Владыки на второй день после захвата города появилось 500-метровое здание-небоскреб в форме башни с муляжом ока Саурона на вершине. Название оно получило соответствующее – «Башня Владыки», хотя и отличалось от оригинала куда более широким основанием. Данный архитектурный изыск возвели по моей личной просьбе – «Просто захотелось сделать нечто эдакое, раз уж удалось захватить город-храм». На следующий день после возведения небоскреба Лейх предложил использовать данное здание в роли штаб-квартиры Академии Пробужденных, ныне находящейся под патронажем армии России. Интересы союзников тоже надо продвигать. Предложение более чем дельное – Тем же вечером в башне появились лекционные залы, общежития, полигоны и наша собственная библиотека с читальным залом на тысячу посетителей. Так Небоскреб обрел свое предназначение. Уже на следующий день в газете «Земной вестник» появилась статья о первом учебном заведении для пробужденных в мире Земли, находящимся под крылом армии России. Ход чисто политический. Никакой прямой выгоды от рекламы союзников мы не получили, но косвенно дали понять, что Дворец Голда тесно сотрудничает с армией России. В день открытия Академии со мной через секретаря Джин Ронга связался Козликов Александр, живой детектор лжи с ником Бритва, работающий под кураторством генерала Чернигова. Господин Голд. Голос собеседника дрожал. «С вами хочет встретиться глава спецслужбы Ока Императора». «Я занят, Козликов. У нас полным ходом идет поиск камней рода». «Вы не поняли, господин Голд? Вас хочет видеть сам глава. Ему не отказывают». «Козликов, ты же понимаешь, что я могу послать тебя и твое начальство?» «Не отказывают». Собеседник робел, но не сдавался. «Нельзя». Один раз Бритва оказал мне услугу, когда шло слушание по делам мужа Молли. Видимо, теперь мой черед отдать ему долг. Если откажусь, Козликову наверняка влетит за промах. Договорились о встрече в кафетерии Академии через час в отдельном зале для преподавателей. Своего кабинета здесь у меня нет и никогда не будет. Да и столь настырным гостям надо дать понять, что не стоит так настойчиво искать со мной встречи. Пришедший на встречу мужчина... На вид чуть за 50, спортивного телосложения, в стильном бирюзовом костюме тройки в полоску. В глазах читается стальная воля человека, привыкшего не просто править, а вершить судьбы населения целого государства. Ибо государство – это его народ. Человек, Святогор, Аранский, 142 уровень, ранг, ратник пятой ступени. Информаторий. Марионетка, дух верности, сознание сателлит, дух познания, дух войны, улучшенное телосложение. Глава спецслужбы Ока Императора, присев за стол, стал внимательно меня рассматривать. Я как раз обедал, закусывая трофейными костями. «Что вы так смотрите?» Запиваю еду компотом. «Котлеты и пюре для студентов бесплатны. Берите поднос, не стесняйтесь». «Я здесь не для того, чтобы есть, Алексей». «Тоже мне новость. Имя они мое узнали. Только вас здесь нет, дорогой гость. Господином или мистером я вас звать не буду, а обращаться по имени к представителю коллективного сознания как-то, не знаю даже, неправильно это, точно. Да и как-то примитивно ваша попытка захватить инициативу в диалоге». Чуть сузив глаза, Светогор показал улыбку опытного хищника. Так сытый волк смотрит на пробегающего мимо оленя а как по вашему надо было начать диалог приглашение навстречу вы их упорно игнорируете родня одна вам не интересна другая погибла счета ваши арестовать деньги могущество власть полномочия вы один из тех немногих кому это не интересно ни у меня ни у джинронга нет реальных претензий к действиям и мотивам армии россии и тех кто за ней стоит Правители они всегда такие. Увидят слабость страны соседа, имеющего что-то ценное, непременно устроят захват под видом миротворческой операции. За последние 50 лет истории мира Земли под таким предлогом с десяток крупных войн уже прошло. Нечто подобное солдаты генерала Чернигова пытались провести в Мерцающем, когда мы сражались за Зимний. Но их никто не стал впускать в клановый храм голодов, управляющий летающим городом. В итоге армия России отбила атаку дворцов, но не смогла взять мерцающий под свой полный контроль. Пришедший навстречу Светогор явно является представителем высших кругов власти, одним из тех, кто контролирует реальную обстановку в стране. Исходя из записей в информатории, можно сделать вывод, что есть некий эфемерный правитель России, лицо для общественности, за которым стоит группа людей, объединенных в коллективное сознание за счет коллективного класса. Да, и такое бывает. Гениальный политик, выдающийся экономист, хороший актер, социолог, стратег. Идеальный правитель – это всегда комбинация профессий, которых обычному человеку в разумные сроки не освоить. Вывод, который сделали люди, стоящие за оком императора, сейчас очевиден. Они объединились в коллективное сознание, обходя требования по срокам обучения. Их интересы в реальном мире сейчас представляют исполнители марионетки типа святогора Уточню. «Класс правителя с коллективным сознанием вам предоставил вестник Белояр». Собеседник улыбкой показывает согласие. И «Именно он сказал вам, что якобы реальных правителей страны так никто не найдет?» Светогор кивает, но теперь уже напряженно. «Вестник солгал?» Глава ока нахмурился. «Вестники никогда не угут. Ох уж этот колониальный договор об ограничении образования!» Да, вас не могут обнаружить пророки дворцов, так как все ваше общение и управление марионетками проходит через наосферу Скорее всего, ваши тела сейчас находятся на земле, где вас не видит и воля мира, но марионетки – это уязвимость. Можно считать память марионетки и найти тех, кто ее завербовал. Если память стерта или заблокирована, менталисты старшей крови могут влезть в подсознание и там поискать нужные образы кукловодов. Дело доходит вплоть до ментальной локации искомых людей через сканирование астрала. Если и в подсознании пусто, специалисты древней крови, то бишь дворцов, способны через сны найти нужные детали и все равно докопаться до правды, которая позволит им найти кукловода. В общем, коллективный класс правителя с удаленным контролем не дает полной гарантии сокрытия личности. Достав из инвентаря кристалл с подходящим набором знаний, положил его на стол. Подарок вам, как союзнику. Чернигов тот еще жук, но и пользы от него много. Кристалл перекатился по столу в руки Святогора. Демоны весьма хитрое создание. Их истинные мотивы никогда не видны ни при первом, ни при втором рассмотрении. Всегда имейте это в виду. Белояр, а точнее дворец Психеи, оставили в вашей защите уязвимость, которую смогут использовать только они сами. Святогор хмурится. Алексей, чуть больше деталей. На данный момент вестник сделал для России больше, чем вы и весь ваш дворец вместе взятый. Ментат. Собеседник выгибает бровь, не понимая намека. Класс правителя с коллективным сознанием уязвим к ментальным атакам. С одной стороны, на вас невозможно повлиять напрямую, так как участники коллективного сознания время от времени синхронизируются между собой. Тут у вас и впрямь защита, как у живого сейфа. Однако, если враг-ментат, скорее всего, древней крови, через марионетку найдет одного из вас, а лучше нескольких, начинается так называемая долгая игра. Долгая игра? Голос главы ока полон скепсиса. Я указал пальцем на висок. У прирожденных ментатов в голове свербит от желания манипулировать другими людьми. Считайте это их естественной потребностью. Воины дерутся, артефакторы мастерят, а мозгоправы роются в чужих мыслях. Если такой ментат древней крови докопается до одного из вас, он не будет действовать напрямую. Нет, грубые манипуляции ему не интересны. Специалист подобного уровня подсаживает в подсознание участника сети некую мысль. Например, дворец психеи – важный и полезный союзник. В следующие сутки двое к вам в реальном мире попадает некий документ, фактическое подтверждение, доказывающее заложенную мысль. И вуаля! Вы верите, что дворец Психеи – важный и полезный союзник. Мысль подтверждается фактом. Белояр. О его молодости в Титардо журналисты писали целые романы. Хитрый, старый, изворотливый демон, способный годами выжидать подходящего момента. Он не станет действовать, пока не будет уверен в том, что сможет контролировать ход ваших рассуждений. Однако сложность в другом. В Титардо официально известно, что у Белояра три класса. Боевой заклинатель, прирожденный правитель и мастер фортификаций. Свою слабость в ближнем бою изворотливый высший демон компенсирует почти полным бессмертием, связанным с перемещением основного сознания в никому неизвестное тело. Важно другое. Белояр не ментат. Услышав объяснение, Светогор стал мрачным, как туча. «Вы были заняты войной с дворцами, Алексей». Собеседник запнулся, подпирая слова. «Психея, потратив половину очков фракции, призвала в наш мир второго старейшину. Имя Амелия Хейс вам о чем-нибудь говорит?» «Красные глаза и одевается во все красное и черное?» Глава Ока кивает, понимая, к чему я клоню. «Тогда у вас проблемы, уважаемый». Амелия была тем самым монархом-ментатом из дворца Психеи, отправившим в мир земли воина Кейо. Проще говоря, Белояр уже нашел способ влиять на око императора, и прибытие Амелии лишний раз доказывает мои слова. Против мастера ментальной магии в прямом противостоянии никакие фокусы не помогут. Ни амулеты, ни ментальные щиты. Все это временные решения против Амелии, монстра в человеческом обличии, который страсть как любит копаться в чужих мозгах. Самое забавное то, что чем сложнее план, тем проще его разрушить. В случае Святогора и его коллег им достаточно иметь слабую, но постоянную защиту сознания, не завязанную на артефакты. Проще говоря, духов фамильяра. Эти хитроумные зверушки питаются всем тем, что считают плохим ментальным воздействием для своего владельца. Негатив от собственных мыслей, чрезмерные переживания, чужие ментальные следы. Главе Ока и его коллегам надо сходить к нашему колодцу духов и получить себе фамильяра. О чем я и сказал собеседнику. Мой интерес в том, чтобы контроль над Россией не был перехвачен дворцом психии до начала битвы. Население страны с каждым годом будет пробуждаться все больше и больше. Они сами придут во дворец Голда. Именно поэтому сегодня не я пришел к оку императора, а они ко мне. Бедного Козликова жили бы со святу. Не договорись он о встрече именно сейчас, когда дворец Голда стоит в шаге от захвата великого храма. В итоге соком императора договорились о паритете власти. Они берут на себя контроль над государством в реальном мире, а дворец Голд расширяет наши общие возможности в изнанке, готовясь к началу битвы за будущее через несколько лет. Сразу после разговора со Святогором поднялся на последний этаж небоскреба, куда пригласил Джин Ронг, обещая некий сюрприз. Когда двери лифта открылись, меня прямо с порога встречали знакомые лица. «Сам Джин Ронг, старейшины, наш великий строитель Рябко и некромантика, все они стояли вдоль красной ковровой дорожки, ведущей к трону. Собралось человек пятьдесят, не меньше. Но что меня действительно удивило, так это люди, стоящие около трона. Молли, Осадал, Собачник, Таша и беседующий с друзьями в сторонке Еремей. «Император?» Рябко обозначил головой поклон, нахально улыбаясь. «Да иди ты!» «Нет, ну правда. Какой ты патриарх дворца, если тебя императором еще никто ни разу не назвал? Вот мы с Джином и решили сделать тебе небольшой сюрприз. Трон, чтобы потешить мое самолюбие?» Кореец хохотнул, и тут вся толпа заржала. «Джон, мы все на нем посидеть успели!» Джин Ронг прослезился от смеха. «Официанты, уборщики, поломойки!» «Эй! Мои дети, их собака, неживой питомец некромантики! Да вы трона сквернили!» «Я там теперь след от Кокондели вижу!» «Это ты еще не знаешь, из чего он сделан!» Рябко продолжил хохотать. «Джин, ты-то чего ржешь?» Корейца ржал, как конь. «Что это за фекальный символ власти?» «Типа, я тут нагадил, и теперь по закону телесных выделений эта территория моя? Так что ли?» Трон через интерфейс не распознавался, а значит, был сделан в реальном мире и только потом перенесен в изнанку. Массивная конструкция из камня с подлокотниками не имеет вообще никаких признаков императорского величия. Ни резных узоров, ни обивки, ни драгоценностей. Просто огромное кресло из серого камня. «Займите свое место, император!» Джин указал правой рукой на трон, держа в левый фотоаппарат. «Хочу заснять этот момент для истории. Джон Голд занимает завоеванный трон». Спустя несколько секунд, когда я сел на место, Джин взял было в руки фотокамеру, заглянул в объектив, но потом нахмурился и не стал делать снимок. «Скучно выглядит. Будь добр, изобрази все, что думаешь о своем дворце». «Уверен, тебе потом кошмары сниться будут». Глава дворца усмехнулся. «Не первый день женат, меня и не таким пугали». «Хм, а что я думаю о дворце?» «Бремя, морока и сложности, которые мне уже порядком поднадоели». Теперь понятно, почему на 55 тысяч обладателей ранга сил императоров в Титардо всего полторы тысячи дворцов. Только забравшись на недостижимую для большинства пробужденных вершину, я понял, насколько сильно мне все это осточертело. криггеры Пусть другие дворцы с ними сами разбираются. Драконы, необъятная армия зараженных, интриги системы, цели братства, гермеса и дворца психеи. Почему я за всех должен отдуваться? Все, чего я хотел, это снова встретить Клементину и пойти учиться в Академию Магии. На кой черт мне все это? Пусть власть берут в руки те, кому она действительно нужна». В руках Джен Ронга щелкнул фотоаппарат. Вечеринка в честь возрождения павших друзей продолжилась после короткой фотосессии. Нашлось много желающих посидеть на троне после самого Джона. Пышущий жизнью Еремей болтал с Лейхом и внуком Артемием. Майор аж прослезился, видимо, вспомнив, сколько всего ему пришлось пережить, пока официального главы клана не было в живых. Наконец, настал момент истины. Джен дождался, когда Молли сообщила Джону о своем уходе из Дворца Голд. Когда на лице патриарха проскочила едва заметная улыбка, кореец признал, сколь многого он не замечал все это время. «Все это время мы видели в нем то, что хотели видеть, а теперь он отпускает нас». Собачника, Молли, осадала Ташу. Несмотря на новости об уходе, Джон продолжал болтать с ними, как ни в чем не бывало. Обсуждал планы на будущее, предлагал помощь. В этом, наверное, и есть весь Джон. Он ничего не ждет от окружающих. Все, что ему реально нужно, этот парень уже имеет. Прошло немногим больше часа. Первый в своем роде светский раут Дворца Голд проходил в узком кругу тех, кто знал Джона лично. Встав в углу, бубнит про себя ведун Эрчим, которого заставили одеться специально для сегодняшнего вечера. Жених Молли, тот самый Филипп Мещерский, принес навстречу их сына Алексея. Он вернулся из крепости клана Мленур вместе с их патриархом. Сразу стало понятно, с кем именно Молли будет работать после ухода из дворца. Их с Капуром издательство «Земной вестник» никуда не делось. На одной только газете эти двое могут сделать целое состояние. Галатея и Таша отошли от всех в сторонку и о чем-то тихо шептались. Судя по мимике мечницы и взглядам, бросаемым в сторону Джона, едва воскресшая подруга сейчас выпытывала у Галатеи, кто же ее таинственный парень и почему девушка так похорошела за время, пока они не виделись. Помимо Джона, только глава дворца знал, что жена патриарха недавно выиграла на арене второй бой с трижды мутантом, став стражем с двумя личными способностями. Собравшись у панорамных окон небоскреба, рябко, осадал и некромантика явно обсуждали ближайшее будущее студента-медика. Главный строитель дворца держал за талию девушку-некромантку, всем своим видом показывая, кому именно досталась эта красотка. Студент намек понял и, куда не нужно, не глазел. В разговоре троицы то и дело мелькали фразы «выучить английский» и «поехать работать за границу». Видимо, едва возродившись, Асадал для себя твердо решил завязать с жизнью пробужденного. Ни прокачка, ни ранги силы его не интересуют. Как будущий медик, он и впрямь решил посвятить свою жизнь лечению других людей. На вечеринку пришли даже Присцилла голт и ее муж, алхимик Николай. Обворожительная помощница Джин Ронга так и не рассказала супругу о том, что ей нравятся не только мужчины, но и женщины. К счастью, об этом знают пока немногие. А работа при Пресциллы в первом суде пробужденных затыкает рты особо болтливым. Уж кто-кто, а эта чертовка умеет делать свои дела так, чтобы потом было не подкопаться. Старина Собачника и лейтенант Бартон на повышенных тонах обсуждали вопрос разделения стаи на борзых и гончих. Первые останутся при дворце Голд в роли ударной силы, а вторые станут независимым родом, уйдя под руководство Собачника. «Отрастил щенок зубы!» Собачник довольно ухмылялся. «Теперь на попань ускалишься». «Так у тебя шерсть выпадает, хвост повис». Бартон не остался в долгу. «Того и, глядишь, спина от старости провисать начнет. А вожак стаи себе такого позволить не может». «Нарываешься». Своеобразная грызня обоим бойцам приносила видимое удовольствие. Не признавая они заслуги друг друга, давно бы вцепились друг к другу в глотки, наплевав на сохранение атмосферы званого вечера. Уловив радостное настроение толпы, И он игриво шепнула на ухо дженронгу «Сегодня я спою не только для тебя». Жена главы дворца пошла к своеобразной сцене и начала исполнять на английском песню «The Greatest Show». Ее слова, быстрый ритм и позитивный настрой идеально описывали атмосферу, царящую на вечеринке в честь возрождения павших товарищей. «Леди и джентльмены, это момент, которого вы ждали, пока вы искали во мраке, капли вашего пота пропитывают пол». Глубоко внутри вас боль, которую вы не можете выразить, от которой перехватывает дух, который сводит с ума. И все то, что было реальным, осталось позади. Не противьтесь этому, оно приближается к вам, подступает к вам. Это только момент, не думайте о последствиях. Неужели вы не видите, что ваша мечта приближается? Мечта приближается? Пожалуй, именно так. Захват летающих городов, огромное богатство, колоссальный боевой потенциал армии, а теперь еще и возрождение павших сородичей. Чем не приближение мечты о процветании? Зрители, подхватив волну радости, зааплодировали и он Глава дворца, отвлекшись на минуты славы супруги, украдкой глянул на патриарха. «Мечты приближаются, только они явно не твои». Стоя рядом с Еремеем, основатель дворца Голд скромно аплодировал, сохраняя свойственную ему полуулыбку. Ему явно было все равно, о чьих именно мечтах в песнях шла речь. О своих мечтах Джон уже давно никому не рассказывал. После того, как встреча старых знакомых Джона закончилась, люди начали расходиться. Еремей ушел одним из первых, сославшись на семейные дела. Оказывается, его суматошная жена все эти месяцы выпытывала из майора Лейха ответы, и тот сдался, рассказав о скором воскрешении супруга. «Мужики, без обид!» Глава клана Рублевых-Лебедевых после процедуры воскрешения ходил немного пришибленным. «Если жена узнает, что я сначала с вами увиделся, а не с ней, всю плешь мне проезд!» «Иди уже, подкаблучник!» Майор легонько подтолкнул друга в спину. «Мне надоело за тебя отдуваться перед твоей Машкой!» Под разными предлогами и другие гости начали покидать зал вечеринки. Джон, как главное действующее лицо, не мог уйти раньше, а уже порядком подуставший Джин Ронг оставался до конца как организатор встречи. «Итак, ты хочешь поговорить?» Джон все с той же полуулыбкой смотрел на главу дворца. «Так заметно?» «Брось, Джин, ты весь вечер с меня глаз не сводил. Уж что-что, а -что, чужие взгляды я чувствую превосходно!» Джон указал себе на шею. У тебя сейчас давление поднялось, и сердцебиение участилось. Ощутив на себе пристальное внимание патриарха, Джин Ронг разом взмок. А ты точно наш, Джон Голд? К сожалению, это все еще я, Джин Ронг. Тот самый парень, что уговорил тебя на боевом крещении отправиться в Чернобыль. Просто со временем ты стал видеть во мне только своего патриарха. А я еще и Джон Голд, убийца императоров. Человек со своими желаниями, целями и проблемами. Патриарх дворца повернул голову к массивному каменному трону, и под его взглядом тот начал осыпаться на пол мелким крошевом «Не люблю пафос». Джон махнул рукой, и каменный трон полностью рассыпался. Не став расспрашивать об увиденном фокусе, Джин Ронг указал рукой на пару стульев у ближайшего столика. «Присядем. Разговор предстоит серьезный». «Понимаю». Пока обслуга готовила помещение к званому вечеру, глава дворца по памяти восстанавливал дела, сделанные Джоном за последние две недели. Найм генерал-губернаторов, полноценное приобретение оружейной, раскрытие тайного функционала генокорректора и составление плана по захвату всех известных клановых крепостей на территории фракции. «Джон, скажи», — кореец наклонился к собеседнику, «тебе вообще нужен твой дворец?» «Нет, не нужен», — патриарх ответил, не задумываясь. «Род — это родня. Клан — это сородичи, дружба семьями, совместные амбициозные планы. Вспомни, Джин, я же и не собирался основывать дворец. Просто так сложились обстоятельства, и вуаля! На мне куча ответственности за подданных, их судьбы, развитие дворца». «Я хотел рассказать землянам о том, как дворцы-колонизаторы собираются использовать их в битве за будущее с тварями, порожденными волей мира, а не воевать один против всех». «Так откажись от власти!» Джен Ронг и сам не верил, что говорит такое. «Армия России теперь во всем готова тебя поддержать!» Джон покачал головой. «У них нет должной компетенции. Никто из землян не мог стать силой, способной объединить их в борьбе за наше общее будущее». Так появилась идея Иштара, символа свободы. Области с подходящими условиями, где может вырасти такой лидер. Потом из ниоткуда возник дворец, и мы захватили наш первый летающий город. Я сделал все это не потому, что хочу вести за собой людей, и мне нравится стоять на острие атаки. Нет, просто некому было это сделать. А теперь у вас все есть, Джин, у вас, а не у меня». Патриарх кивнул в сторону панорамного окна, за которым простирались улицы города-храма. «Возможность возрождать павших? Есть!» Джон загнул первый палец. «Постоянно пополняемая армия из добровольцев? Есть!» «Право на участие в битве за будущее? Тоже есть!» «Сильнейший оборонительный комплекс в Иштаре? Да!» «За счет комбинации сердца дракона, геофронта и оружейной!» «Возможность применять боевой потенциал клановых крепостей?» «И снова да. Мы с тобой, Джин Ронг, создали механизм, при котором патриарх Джон Голд вам больше не нужен. Может, я и символ новой эпохи, но не собираюсь тащить все на себе. Вырастите себе нового лидера и начинайте уже крутиться». Глава дворца и сам понимал, что сейчас армия фракции сама справится с ордами зараженных, если, конечно, на поле боя не появится кто-нибудь равный по силе супермутанту или сверхсуществу. Но впереди еще штурм трех городов-некрополей зараженных, битва за Москву и храм нации. А там без этих тварей сражение точно не обойдется, и никакие клановые крепости в битве с ними не помогут. Тогда и только тогда патриарх дворца должен показывать себя на поле боя. Собирай армию, джен я последний раз лично поведу вас на штурм великого храма.